Глава 2. Как запоздалая месть летнему буйству трав. Работают ли гостиницы во время революции? Да как вам сказать? Если где господа есть, там и халдеи будут. Другой вопрос, что живущим в гостинице стоит опасаться визита комитетов освобождения. А вот они как раз я не были без надобности. Ей вообще в Звенигороде задерживаться... Ни к чему. Но надо бы хоть переодеться где, да и попробовать по спрашивать. Лебедева, говорите? Ирина Ивановна, вдова с ребёнком. Я нагляделась по сторонам. А почему бы не попробовать? Улица здесь не то, чтобы очень парадная, вымощена даже не камнем, досками, брусчатая мостовая, но выметенная. А значит что? Где подметают, там и дворники есть. А коли есть дворники, будет и информация, как вызвать дворника. Эм, в этом веке непонятно. А так они на мусор реагируют. Яна точно знала. Вот сидишь в институте на подоконнике, грызёшь мороженое, а потом доела и куда бы бумажку деть? Так вот, стоит попробовать бросить её на пол, как тут же из полной пустоты Куда там джинны из арабских сказок, возникает уборщица в синем халате. И ты слышишь про себя много всего лесного. А вот чем бы тут насвинячить? Я на подумала, потом вытащила из сумки бутерброд, припасённый ещё с поезда. Я огляделась, выискивая местечко почище. Сейчас перекушу, а бумагу, в которую бутерброд был завёрнут. А это ещё что такое? Оно ну, брысь от седова. Местный дворник был ещё круче институтской уборщицы тёти Симы. Он появлялся не в момент и не после совершения тяжкого преступления насвинячевания. Он явился ещё до оного. В претензии яны не было, и о презумпции невиновности не заикнулась. Вместо этого уважительно склонила голову. День добрый, уважаемый жон. Ну, добрый. Скажите, пожалуйста, вы здесь убираете? Вежливость первое оружие. Любого разумного дворника оно тоже притормозило, как медведя рогатина. Ну, энто, я да. А что? Чисто тут у вас. Везде разрух, развал, а у вас хорошо чисто, выметено всё, как языком вылизано. Вот и хотела присесть перекусить. С утра у Артура синки маковой не было. Дворник пригляделся повнимательнее. «Простите, Жама», — не признал. «Сейчас так лучше, чтобы не признавали», — объяснила Яна. «Я пока из провинции добиралась. Плохо в стране, маятно. А к подруге приехала, то и нет дома». Дворник посмотрел ещё немного, подумал. «Идёмте ко мне, Жама, я вам чайку налью». «Благодарствую», — расцвела Яна. «А только что ж я без угощения». В пальцах сверкнула серебряная полтина. Может вы скажете, где к чаю прикупить? Произошло чудо. Монета сверкнула и растворилась в воздухе, полностью опровергая все законы химии и физики. Дворник расплылся в улыбке. Так я же вам сейчас вас устрою да и схожу, чего вам ноги бить? Видно ж, пёхом шли, устали. Яна и не спорила. и пешком шла и устала. Другое дело, человек, который вырос на кордоне, может и полесу долго ходить и не слишком страдать от голода. А это сейчас шоколадки, мармеладки, плюшки, фигнюшки. А раньше как? Идёшь в лес. А что взять-то с собой? Зимой проще, ничего не пропадает. А летом, когда сыр плачет, колбаса за 2 часа протухает, кефир скисается, Остаются варёные яйца, хлеб и огурцы с помидорами, твёрденькими такими. Яна так и привыкла с детства. Отец так ходил, её приучил. Она бы ещё часика 4 спокойно прогуляла, не кушая. Но надо было выманить джина из бутылки. И ведь сработало. В дворницкой было чисто и уютно. Маленькое помещение начиналось с тяжёлой двери, перед которой был положен скребок. Яна честь по чести отряхнула ноги и вступила в крохотную кухоньку. Печь, стол, люк в подпол. Дверь в комнату. Не слишком большую, Яна заглянула. С топчаном, комодом и сундуком. Инструменты, похоже, хранились или в подполе, или ещё где. Два окна глядели в стену, так что даже в самые солнечные дни здесь будет грустно и пасмурно. Но ну, в комнату девушка не полезла, а селась за столом ждать. Дворник себя ждать не заставил, вернулся и плюхнул на стол пакет с продуктами. Горлышко бутылки, стыдливо выглядывающее из свёртка, я на вежливо не заметила. Как вас зовут, жжом? Трофим Яжама. А по батюшке? Игнатьевич. Я напротянула руку. Яна Петровна. Можно просто Яна. Рада знакомству, Трофим Игнатьевич. Дворник метнулся взглядом по сторонам, подумал и предложил универсальное. За знакомство. Через 4 часа Яна отвалилась к стене с чувством выполненного долга. Трофим уснул, угорев четвертушку, а потом и ещё одну. А она попивала чаёк, отдыхала. Она топаила щель в полу комнаты. Давно научилась не пить же ни внятное пойло и бегать никуда не надо, и искать, и прыгать. Вдове Лебедева отправилась к родителям и сына с собой взяла. Куда? Договорила, да что у неё имение есть у её родителей. Куда? Вроде как под Сенидольском. Городок такой, понятно, гор там отрадясь не было, но назвали же. Туда, кажись, на поезде пару дней ехать надо или конями, я навздохнула. Поезд, лошади. Поезд это хорошо, но сейчас они почти не ходят. Лошади? Не её это, не её. Даже если допустить, что она купит лошадь, справиться с ней это возможно. Всё же на кордоне росла и верхом ездила несколько раз. На машине чаще, но и на лошади верхом случалось несколько раз. Но лошадь же животное, которое надо кормить, за которым надо ухаживать, которое надо ещё и охранять. И в чём ехать? Верхом, в телеге, в пролётке. А она проедет? В России не дороги, а направления, так в Руси не тоже направлений хватает. Как направят? Пешко мыти. Я на почесала кончик носа. Ей бы хорошую вещь. Велосипед. Смех смехом. А штука-то замечательная. Выдержит любые нагрузки. Зависит только от сил наездника. Пройдёт и по дорогам, и по бездорожью. Не ездить я на умела. А где бы можно разжиться с сей полезной в хозяйстве новинкой. Большой плюс. А вса ему не надо. Ржать не будет, кормить, честить тоже ни к чему, и меняться может. То есть или всадник на велике, или велик на всаднике. Отец им в лесничестве тоже пользовался. Удобно по лесным дорогам-то. Яна прикинула хвост к носу. Ей бы разжиться велосипедом. Машины и лучше, но под неё топливо нужно, опять же, приметно. Это она от Зараева до Ирольска доползла и то всё скляла. А тут центр Русины, тут ещё веселее будет. Отловят и покритикуют. И машина едет только по дорогам, а велосипед и по тропинкам, и по просёлкам, и по полям, и куда ноги вывезут. И на поезд его погрузить можно и в машину. Лучше бы поезд, но на вокзал не хотелось». Поезда освобожденцами проверяются. Оплодить трупы в стиле американского вестерна я не совсем не хотелось. Не удержаться ведь, прибьёт особо ретивых. Итак, распиться Трофим, выясним, где можно разжиться полезным девайсом. А пока можно и самой чуток подремать. Только револьвер поближе положить к руке. Так оно надёжнее. Свободные герцогства. Сколько? Торговаться мне ни раньше не приходилось, но тут возмущение девушки было настолько велико, что прорвалось наружу. А там и поздно стало. Пожилой мастер поднял брови, глядя на неё с возмущением. Вас не устраивает моя цена, тора? За этот перстень, конечно, нет. Вы нолик прибавить забыли. Нолик? Да помилуйте мою седую голову. Камень мутной воды. Что? Ну-ка дайте сюда своё стекло. Где вы видите муть? Ну? И вот, похоже, трещина. Да вы любвизнейшей лупу свою проверьте, а не мой камень. Ну-ка поглядим. Я так и знала. Стекло паршивое. И волосок. Ну, ладно, но размер камня. Размер Ну-ка, выскажитесь мне про размер или огранку. Думаете, я не знаю, кто его гранил и сколько это стоит? Это вам не кабошон, камень полностью симметричный. Рундист чистый, калета цела. Цветовая зональность ровная. Смотрите, как свет ложится при преломлении. Ни одного окна вы не обнаружите. И не надо мне рассказывать про полосы. Клеймение. Окно — это участок на камне, сквозь который может происходить утечка света. Рундистам называют край камня — поясок, соединяющий верхнюю и нижнюю часть камня. Нижняя точка на камне — калетта. Конец примечания. Ювелир поёжился. «Тора, вы...» «Я знаю, о чём говорю. Вы мне ещё про ребра расскажите и сколы поищите». «Ну, ладно. Вот моя цена». Нени топнула ножкой. Лежащий рядом пёс поднял уши, но увидев, что хозяйка в опасности и сама кого хочешь загрызёт, успокоился. Положил голову обратно на лапы. Собака в банке выгодного клиента туда и с крокодилом пропустят. Я же сказала, прибавьте нолик, и так вы заработаете. Не три центы, но половинку вы возьмёте. Я право, не забывайте, за такую цену вы её практически даром получаете. Да что там то и право? Но если для вас несколько грамм золота не ценны, можете мне оставить, парировала Ниника, которая продавала перстень с бриллиантом. Тот случай, когда камень хороший, а сам перстень особой художественной ценности не имеет. Памятный тоже. Мало ли что в сокровищнице обнаружится. Вы тора хорошо разбираетесь, заворчал ювелир, который не собирался выпускать из рук отлично огранённый бриллиант весом чуть ли не 40 карат. Разрачный, конечно, и не слишком уникальный, но чистой воды, без проблем с огранкой и прочим. Если его в хорошее изделие вставить, то ты две запрошенных девчонкой цены возьмёшь. Но как не поупираться, как не попробовать продавить соплячку? Ещё откуда у вас такой камешек, Тора? От родителей, парировала Нини, ни мало не смущаясь. А что? Даже если её узнают, и в свободе она потеряет, а в деньгах ещё и приобретёт. Хорошо, скрипнул, сдаваясь ювелир. Деньги. Мы в банке, так что деньги можно сразу поместить в мою ячейку, парировала Нини. Банк будет гарантом нашей сделки. Это она тоже почерпнула от Анны. Сестра на строго запретила ей ходить по ломбардам и ювелирным магазинам и приказала сразу же идти в центральное отделение банка, а там говорить с управляющим. Тоже есть риск, но всё же меньше. Сказать, что хотела бы продать кольцо, что банку будет процент за посредничество, что деньги лягут на счёт в том же банке. Нельзя сказать, что это идеальный вариант. Но банки своей репутации обычно дорожат. И по мелочам мошенничать не будут. А потом... Сначала не не нужны реальные деньги. Да, и арендовать в банке ячейку. И объяснить, что она не одна. У неё есть родня, которая скоро приедет и ещё привезёт много чего хорошего. Яна не могла предусмотреть всё... Но в чём могла она старалась девочку обезопасить? К вечеру у ней не было денег. А на следующее утро она поехала по городу присматривать подходящий дом. Не слишком большой, но и не очень маленький. В центре с подозрительными и вредными соседями. Да, иногда это громадное достоинство. Когда в доме одна девушка, противные соседи становятся незаменимы. Кто, как не они, вовремя заметит беспорядок или какую-то проблему? Кто будет следить за соседкой лучше всякой полиции? Кто не пропустит появления подозрительных личностей? То те же. А отсутствие личной жизни перенести можно. Всё одно пока рано. И прислугу нанять надо, и охрану и. Мне не подумала, а потом решила пойти на курсы. Сестёр милосердия А если в городе таких нет, так она просто в лазарет отправится, а Вось не выгонит её. Слишком хорошо она помнила, как Канн вытаскивала из неё пулю, ругаясь такими словами, что и бывал и боцман покраснел бы. Прочно впечатались в памяти боль и беспомощность. Так вот. Больше никогда Зинаида Петровна Воронова не будет беззащитной жертвой. Не дождётесь. А ещё надо купить револьвер и научиться хорошо стрелять. Не-не, даже не сомневалась. Пригодится. Борхум. Война это не только поле битвы. Война это снабжение. Это склады с оружием и продовольствием, это рельсы, по которым идут поезда, это собственно поезда, которые перевозят всё к месту назначения. Не объясните. Зачем сидеть в засаде и стрелять? Нет, ни к чему это. Убьёшь правителя, так война-то не прекратится. Война это поставки, это закупки, подряды, деньги, деньги, деньги. В основе каждой войны лежат экономические причины. Это верно для любого мира и времени. И остановить война может только в двух случаях. Первый Это если одна сторона завоевала вторую. Второй это если для начавшей войну стороны она будет решительно невыгодно. Какое воевать, когда у тебя дом горит? Тут уж не до склок с соседями за огород. Дмитрий Сергеевич Ромашкин подошёл к вопросу со всей серьёзностью. Зима. Что может воевать? Практически ничего. Ну вот, готовить к отправке на фронт всякие полезности. О, да. И для начала бронепоезда. Шикарная штука на три платформы. Каждая платформа служит основанием для прошитого и проклёпанного корпуса из листовой стали. Внутри он укреплён стальными перекладинами, и пробить такой кожух пулями или шрапнелью просто нереально. В стенах скорлупы прорезаны бойницы. в два ряда друг над другом для сидящих и для стоящих людей, чтобы воевать с комфортом. В самом корпусе вальготно размещается 50 человек, которые приотлично могут вести стрельбу по врагу. В задней части корпуса расположена пушка. На легко вращающейся платформе достаточно мобильная, так что можно вести верную стрельбу. Паровоз также одет в броню. Разве ж то кончик трубы торчит наружу? Ну и окраска, защитная, цвета хаки, так элегантно. В белый решили не красить? Всё же зимой не воюют. Сколько такое стоит? Не спрашивайте. Бронивая сталь вооружие. Ромашкин прямо-таки облизывался. Это ж прелесть, мечта диверсанта. Итак, Имеются динамитные патроны. Борхум прелестное место, просто прелестное. И люди там хорошие, и очень скрупулёзные, обязательные, педантичные. Если сказано от и до, так они и будут действовать. Именно что от и до, но никак не налево, ни направо, ни рядом. Так сказано, так и будет сделано. Ививат инструкция. Ромашкин инструкции тоже знал. Пару купюр одному, стаканчик напса второму, сговорчивая баба третьему. И вот тебе расположение караулов во всей красе. И расписание, и порядок смены. И что пожелаешь. Конечно, брени поезда охраняют. Шутка ли? 10 штук. Но в том-то и дело. Сейчас они стоят на путях рядом с Морельском. Территория достаточно большая. Полностью депо не заблокируешь. Рельсы туда ведут. Но разве что отцепление в три ряда поставить. Ну и тогда депо. Не надо воображать себе картину. В ноче крадётся террорист, сгибаясь под тяжестью тюкаса с взрывчаткой. Ни к чему. Митя точно знал, надо использовать технику. А потому И снова ничего сложного. Подумайте сами, сколько поездов и сколько в поезде приятных потайных мест. Надо просто найти человека, который провезёт ему килограммов 20-30 первосортного динамита. А уж такие вопросы господа террористы решать научились ещё в каменном веке. Не было тогда террористов? Ошибаетесь. Они всегда были. Просто записи не сохранилось. Они об этом позаботились. Поездов не было, а террористы и диверсанты точно были. И ходили пакостить соседнему племени, чтобы чужаки аппетиты соизмеряли и чужих мамонтов не уводили. Митя изучал расписание поездов, потом принялся изучать проводников и нашёл того, кто ему понравился. Стефа Падловского по имени никто не называл. падла и всё тут. Фамилия так точно отражала его характер, что не убавить, не добавить. При взгляде на этого мужчину лет 50, не слишком высокого, худощавого, седоватого, подлысоватого, с желчным лицом, на котором навсегда оставили свой отпечаток и больная печень, последствия пристрастия к алкоголю, и перелом носа пьяные всегда храбрецы. У людей возникали примерно одни и те же характеристики. сволочь, склочник, скандалист. И ведь оправдывалось. Стефа закономерно не любили коллеги. Стефа закономерно не любила начальство. Терпела, ибо подлизывался он виртуозно и приsmыкался вдохновенно, но не любила. Кому ж такое понравится? Пользоваться слизниками можно, они даже полезные, наверное, но любить и уважать энтомологов на железной дороге не было. Да. Стеф работал проводником, и сегодня он шёл домой. Дома ждала жена, дома ждали дочь, зять, внук, милейшая в сущности семья. Правда, соседи с ними старались не общаться. Друзей у них не заводилось, а родственники и вообще брезговали общением. Поговорить могли, но звать такое домой увольте. Но это понятно от предвзятости. И вовсе тут ни причём Стефино пьянство, которое прекратилось только лет 5 назад. По пьянке Стефа так в живот прыгнули, что 2 месяца в лёжку лежал. А доктор, все врачи враги трудового народа, тогда и высказал, мол, будешь горькую хлестать и что пот не буду. Всё одно сдохнешь. Чего на тебя время, силы да лекарство переводить? Как многие падлы, Стев был труслив и предупреждению внял. С водкой завязал и устроился на работу. Раньше-то он нигде не задерживался. А родственники? А что, рабочий человек право выпить не имеет? Гады непонимающие. И ни при чём тут был склочно-стервозный характер жены. И ни при чём тут было поведение единственной дочери, которая гуляла со всеми парнями. Яное зачатие промаха не даёт. Просто родственники с Волоча и начальство с Волоча. Он уж и так, и эток, а его всё одно держат на сидячих вагонах. Ему бы в купе или СВ, ну хоть бы в плацкарт, а его держат на сидячих для самого такого быдла. А что с него возьмёшь? Десяток яиц, и то скорее уж в морду дадут, чем взятку. И никакой тебе благодарности, и денег не заработаешь. Тьфу, а не работа. Ругом враги. Так с мрачными мыслями и шёл домой Стеф, когда на встречу ему из переулка вышел хорошо одетый господин, явно исторов. Ох! Столкнулись они хорошо. Стеф аж на землю полетел, но обложить гада в три ряда не успел. Мужчина тут же охнул, расыпался в извинениях, поднял Стефа и предложил посидеть где-нибудь. Стеф подумал и согласился. Дома ждала семья, но видеть её лишний раз не хотелось. Стеф потом и проводником устроился, чтобы лишний раз дома не бывать. Уж больно сволочную жену он себе подобрал. И денег нет, и живут они плохо, мне люди говорят. Тьфу, гадина. и дочь не лучше. Даёшь деньги молчат, не даёшь судками пилят дряни. Нет, домой ему вовсе не хотелось. А собеседник оказался понимающим. Дорогой коньяк, хорошая закуска, красивые девушки, карты почему нет? И утреннее пробуждение из приятных ничего не скажешь. Стев проснулся в одной постели с очаровательной и профессионально услужливой девушкой. Выпил немного хорошего коньячку, хоть голова, считай, и не болела. Позавтракал там же, в постели, наслаждаясь каждой минутой. И спустился вниз. Вчерашний знакомый так и ждал. «Доброе утро, Жом Падловский». Собственная фамилия Стеву не нравилась, но возразить он не успел. Мужчина продолжил. Надеюсь, вы остались довольны девушкой. Да, вполне. И ужином? Да. Хотите повторить? Стив хотел, но задарма только кошки дают. Это верно. Но я вам предлагаю неплохие деньги. Деньги действительно были неплохие. А за что? Да просто спрятать небольшой чемоданчик. Да и привести в депо. Там жем Айзик не называть же своё имя всем подряд. За ним и зайдёт. Что в чемоданчике, а вот это вас Жом Падловский касаться не должно. Ни в коем razie. Донести? Ну-ну. Я понимаю, что вы человек серьёзный, хозяин своего слова. Хотите даёте, хотите обратно берёте. Но советую посмотреть сюда. Что это? Ну, тут всего хватает. И показания Жамы Люлю, которую вы износиловали, и её же показания, но уже по обвинению в краже и в избиении, и не только её показания. Вчера вы немножко разнесли кабак, попортили мебель, стены, оббивку, подожгли кое-чего, бутылки побили. Вам не впервой, правда? И убытков тут немного, пары десятков тысяч на золото. Выплатите. Нет? Ну, не выплатите. Посидите в тюрьме лет двадцать. Ладно. Сколько вы сидите? Подстава? Да что вы, милейший, это не подстава. А вот если вас или кого из вашей семьи тёмной ночью встретят да ноги переломают... Всякое ж бывает. Вылетит из-за угла пролётка. Или динамит в дровах окажется. Или... Вам семья и жизнь, как? Дороги? Или обойдётесь? Перед тяжким выбором между деньгами и мучительной смертью Стив закрыл глаза и мужественно выбрал деньги. Дмитрий мило улыбнулся и пообещал: сразу же, как только получит свой чемоданчик, целый и невскрытым. Но если что, мы приличные контрабандисты, любезнейший жом. Если договоримся, будете нашим постоянным каналом. Есть такие травки, вы понимаете, такие полезные травки, которые почему-то не одобряют таможенники. Но вы же знаете, как избежать их внимания. А ваши вагоны почти никогда не обыскивают. Да и обыскивали бы, чтобы проводник хобар не спрятал. Не бывать такому. Стив с этим был полностью согласен. А впрочем, выборы у него так и так не было. Два дня спустя он сидел на подножке вагона и поёживался. Темнота, ночь, холодно. Ещё и нервы, конечно. Хотя ему и обещали крупную сумму, но её ещё получить надо. А вот посадить могут. Полиция не дремлет. Проверят и готово. Вообще здесь тщательно проверяют. Проверяли. Сначала очень тщательно, потом стало проще и спокойнее. Есть такое понятие транспортная развязка. Вот Морельск, вроде бы небольшой городок, был именно такой транспортной развязкой, железнодорожным узлом. Здесь и депо, здесь и ремонт, здесь и отстойник для поездов. Вот стойник сейчас бронепоезда и загнали. Но перекрыть-то его нельзя, там же и ремонтные мастерские, чем и собирался воспользоваться Ромашкин. Стеф услышал собачий лай, ещё поёжился. Может, не придёт этот опасный. Но ждать надо. Страшно. Скрытно проникнуть через периметр, пролезть под носом у охраны. Отвлечь их. Всё верно. Но зачем устраивать шоу с перестрелками, погонями и прочим? Приличные диверсанты ходят тихо. Пришёл, ушёл, и только когда всё взлетело на воздух, и тогда никто не догадается, кто именно приходил. Вот это правильная работа. Митя старался так и действовать, но и на старуху бывает проруха. Сейчас он не мог попасться. А потому Какое средство способно напрочь отвлечь внимание и людей, и собак? Да собачья же свадьба. Ищем и находим течную сучку, собираем на неё кобелей и запускаем всё это на территорию. Охраняемую. Или поднимется шум и гам. Он в любом случае поднимется. Тут вопрос только со стрельбой или без. Но, как правило, в собак не стреляют. Зачем? Шавки и шавки. разбегутся. А Митя, пока все будут заняты, люди собаками, собаки размножением, спокойно проникнет на территорию. И уйдёт так же спокойно. Сучка попалась небольшая, светленькая, с чёрными пятнами вокруг глаз и на спине. И очень удачная, кобелей она собирала быстро. Вот уже штук десять, и все косятся, аж облизываются. Митя сделал ещё несколько шагов, поставил собачку на землю и прицельно пнул. Низко полетела. К дождю. Кобели бросились за ней, Митя отступил в темноту. Теперь подождать немного, а там без него весело будет. Весело и было. Митя и Да там трёхголовый змей Гарыныч пролететь мог на брейущем полёте, приветственно помахивая хвостиком, никто бы его и не заметил. Кабели помчались за сучкой, кого-то по дороге цапнули. Какой-то ретивый идиот выстрелил. Сторожевые собаки рвались с поводок, лаяли, рычали, порывались подраться с пришельцами. Кому тут есть дело до скромного диверсанта? Пару минут, и вот Митя уже в отстойнике. Найти нужный поезд было чуточку сложнее, но вот и он. Специально такой подбирал, чтобы в ближайшее время загнали на профилактику. Да и проводник вот он, родной, сидит, ёжится, словно по нему червяки ползают. "Добрый вечер", поздоровался Митя. "Добрый. Наконец-то. Где мой груз? Где мои деньги?" Митя не споря достал пачку половина. Груз. Чемоданчик был увеличен из-под пола в считанные секунды. Забирай. Сейчас проверю. Митя коснулся замков, быстро пробежал пальцами по секреткам. Всё на месте. Ничего не открывалось. Это тот чемодан. Держи. Чемодан поставить. Достать вторую пачку денег и протянуть проводнику. Тот тянется за деньгами, смотрит Мите в глаза, и в это время острие заточки входит ему в грудь. Прямо в сердце. Длинная острая спица протыкает продажного дурачка почти насквозь. «Вот так. Отлично!» Митя ловко выхватил деньги из разжавшихся пальцев. Вытащил из кармана у трупа вторую пачку. «Я обещал тебе деньги», и отправлю их твоей семье. Обещал. Но ведь Митя не обещал оставить продажного подонка в живых. Любые обещания можно трактовать двояко. Вот и жалка негодяя не было. Мир чище будет. Митя ловко запихнул тело под вагон. А вось ещё и премию какую его семье дадут, когда найдут. Скажут, защищал бронепоезда или ещё что придумают. Ладно, не до него. Митя пригнулся, пробежал несколько метров, нырнул под поезд, второй, третий, лишь бы не заметили. А вот и бронепоезда. Громадные, страшные даже сейчас в своей жутковатой неподвижности. А какие они будут в бою? Митя надеялся, что этого никто не узнает. Он ловко поддел ногтем одной из секреток. Чемодан открылся сбоку. Замки тут были чисто бутафорские. Дави и не дави. Динамит. Митя принялся быстро доставать динамитные шашки. Теперь ещё шнуры и фитили. Вот так. Один, второй, третий. Митя передвигался от поезда к поезду. Времени у него было мало. Пока собачья свадьба правит бал на территории, Тут слона можно провести. А вот когда её разгонят, скорее рано, чем поздно, тогда и караульные будут внимательней, и собаки злее. Хотелось бы уйти до того момента. Патрон ещё один. В чемодане было 30 кг динамита. Тряхнёт, хелло зачешется. Да, одно неосторожное движение Хорошо, взорвётся штук пять патронов, и остальные сдетонируют. Но до этого надо ещё дожить и убраться отсюда. Целым и невредимым. А шнур не так, чтобы очень длинный. Профессиональный риск. Мысли не мешали Мите передвигаться от одного бронепоезда к другому. Ползти под вагонами, перетаскивать тяжёлый чемодан, крепить динамитные патроны. «Стой!» Окрик вроде бы был не громким. Митя замер, прижался к здоровому колесу. Заметили? Тёмный силуэт человека ружье рос рёжьё росчерком на фоне неба. Куда он смотрит? В противоположную сторону. Но тогда что? Из темноты вылетела задерестая шавка, промчалась громколая. Митя выдохнул. Убить Нико времени, и стоит неудачно. Пусть поживёт ещё. Недолго, с полчасика. Митя прикинул расположение бронепоездов и развернулся обратно. Пора, уже пора. Шаг второй. Вот и центральный бронепоезд. Очень удачно расположен. Митя достал из кармана спички, чиркнул серной головкой о намазку на дощечке, поджёг фитиль. Вот загорелся, тихо потрескивая. 10 минут, не больше. Пора брать ноги в руки и ходу. Митя метнулся в темноту, прополз под одним бронепоездом, вторым, третьим. Охрана пока ещё занята собаками. Но бежать всё равно не стоит. Путь отхода он себе присмотрел. Собак как раз выгоняли с территории. А вот и дрязина. Митя рванул куртку, под ней обнаружилась железнодорожная шинель. Вот так. Фуражку он прихватил у Стефа. Куртку в сторону, самому в дрезину и дёрнуть за рычаг. Железнодорожник, который куда-то едет, самое обычное зрелище. Митя почти физически чувствовал, как утекают минуты. Пути, конечно, перекрыты, но тут уж не до жиру. Дрезина мчалась ускоряясь с каждой секундой. "Стой, кто?" Договорить охранник не успел. Митя выстрелил. Раз, второй, пригнулся. "Отлично. Охрана ждала тех, кто будет прорываться к поездам, а не от них. Вот и не среагировали сразу. А теперь уже поздно. Поздно." Дрезина мчалась. Позади нарастал шум, кто-то кричал, стреляли. А вот впереди и приметное дерево. Митя огляделся, закрепил рычаг и рыбкой прыгнул под насыпь. Перекатился привычно, ловко. Какое-то время они потратят, гоняясь за дрезиной. А ему того и надо. Митя свернул в сторону, заполз в канаву и накрылся приготовленным там листом жести. «Ждать». «Теперь только ждать и надеяться». Но потянулись минуты, даже уже секунды. Митя отсчитывал их медленно, словно смакуя. «Сто девятнадцать, сто двадцать, сто двадцать один». Сначала он почувствовал грохот и лишь потом его услышал. «По земле далеко передаётся». Земля вибрировала и дрожала. Земля ходила ходуном. что-то сыпалось. Митя посочувствовал тем, кто, кажется, рядом с эпицентром. 30 кг динамита, не игрушки. На лист жести что-то сыпалось, гремело, дребезжало. Когда всё закончилось, Митя даже не сразу это понял. Полежал минут 10, потом потряс головой и принялся вылизать. Ни с канавы, ни из-под листа. А по канаве он пока и поползает. Она здесь длинная, тянется вдоль железнодорожной насыпи, а ему того и надо. Интересно, насколько он удачно прогулялся. Ближе к вечеру, утро и день Митя проспал. Террорист узнал, что прогулялся очень удачно. 6 поездов из тех, что были ближе к центру, восстановлению не подлежали. Только на металлолом. Ещё 4 можно было восстановить. «Но стоило это очень-очень дорого». Митя улыбнулся своему отражению в зеркале и поднял бокал с вином, салютуя любимому себе. Первый пошёл. «Что у нас там дальше?» «Есть замечательный мост через реку Малер. Кстати, не так и далеко отсюда. Дня четыре пути. Просто чудесный. Кто сказал, что на войне обязательно надо стрелять?» Раздал батя врагов все коммуникации и пусть развлекается. Не да войны будет. Россия. Анна. Нюся, а кого ты хочешь отыгрывать? Никого. Нюся! Кира, будь любезна, не ной. Я и так в образе твоей родственницы. Кира фыркнула. А всё же Аня, там столько ролей. Из тебя классная аристократка получится. Анна покачала головой. Вот ещё лиц действовать ей не хватало. Кира, мне не нравятся эти книги. Почему? Это же клёво. Что такое Гарри Поттер? Анна узнала из памяти Яны. Да, читала. Пыталась читать. Даже смотреть пыталась, но фильмы были скучными и серыми, а книги Потому что всех взрослых, описанных в этих книгах, надо еле перестрелять или пересажать. «Почему?» «Кира, ты никогда вот так не думала?» Группа террористов держит в страхе островок. Вместо того, чтобы собраться всем миром и напинать врагам, маги чем заняты? «Э-э-э...» «Правильно, своими делами. Они ждут, пока с врагом героически разберётся горстка сопляков». или не разберётся. Вольдеморта мог победить только Гарри Поттер. Кира, я, конечно, не специалист, но уверена, если бы господина Вольдеморта поймали и гильотинировали, он бы не воскрес. Там крестражи были. Значит, его нужно было убить несколько раз. Пусть с промежутком лет в 5-6. Так что же, можно было бы даже праздник организовать. День убийения Вольдеморта. Тоже мне сакральное знание. Учебный процесс не организован, школа полузаброшенная, спорта считай нет, преподаватели каждый год меняются, программа страдает, директор в звёздочках. Это я книгу цитирую. Я бы на их месте Вольдеморта в президенты выбрала, и пусть мучается. Сам бы через 5 лет убился. Семь раз и обкрёстраж. А если бы пошёл в школу работать? Кира. Вот представь себе Вольдеморта в вашей школе. Кира представила. Подумала пару минут. Убился бы. Но быстрее. Вот. А если его в правительство? Там бы ещё интереснее было. Думаешь? Кира. А ты на своего отца посмотри. Он бизнесмен, а сколько работает? Думаешь, у президента обязанности и меньше? Больше? Намного? Ну, но... Ань, когда ты так говоришь, оно какое-то странное. А как ты себе это представляешь? Полиция, спецназ, армия. А с террористами боремся мы с тобой? Тфу, не порти мне удовольствие. Анна пожала плечами. Не буду, но и в игру меня не тяни. Хорошо. Кира кивнула. Но глаза у неё как-то хитро блестели. Явно не успокоится. Яна. Русина. Нельзя сказать, что велосипед оказался Яниным идеалом. Начнём с того, что он был трёхколёсным. Сиденье высоковато, руль низковат. Регулируется. Да ничего не регулируется. Шинка учёковые, цельнолитные. Сама машинка тяжёлая, но но время он я не точно сэкономит. Надо брать. Я на отдала за велосипед почти 100 руб. и принялась его осматривать и смазывать. Цепи, колёса, всё перебиралась и обильно умащалась машинным маслом. Увозилась я на капитально. Ну а в чём ковыделки стоило? Рафим, которому перепала десятка за посредничество, был довольно счастлив и даже предложил девушке начлек. Я она отказалась, дала денег и попросила купить ей хлеба в дорогу, а сама ускорилась. Ох, ни к чему ей тут оставаться. Кто-то верит в бескорыстную помощь, оказанную одинокой девушке с деньгами, да ещё во время революции? Серьёзно? Вот лично я на не верила. И стоило Трофиму уйти подальше, как она заметалась по Дворницкой, собрала в мешок несколько кусков хлеба, кусок сала, остатки самогонки, несколько луковиц, головку чеснока, яблоки. О чего это ей рыскалась? Точно кто-то вспоминает. И уши горят подозрительно. А, пусть их. Выпить пару глотков воды, чтобы желудок отпустило, и собираться дальше. в компенсацию оставила на столе ещё десятку и выкатила велосипед на улицу. Привычно уселась, положила руки на руль, надавила на педали. Тяжело? Нормально. Поехали. Текала Яна не просто так. Её действительно вспоминали. Жом Тигр. Сейчас он думал объявить девушку в розыск или нет. С одной стороны хотелось, с другой, а как? Данное распоряжение выдавало его с головой: искать какую-то бабу, считая в честую признаться в своей слабости. Именно к этой женщине. Подставить её под удар. Кто-то верит, что соратники по борьбе помилуют Яну. Жом Тигер в это не верил совсем. Конечно, её пламенного была женщина. И урагана да и у многих, но если бы кто-то убил супругу пламенного, убил, ну и чёрт с ней, казнить. Всем спасибо, все свободны. Надо бы поискать следующую. А вот Яна уникальна. Где тигр ещё такую найдёт, с которой они совершенно неожиданно для серьёзного мужчины играли в крестики-нолики на раздивание, спорили над проектом реформ, дома по мирочению занимались. Любовью? Любовью? Спали вместе, верно же? Или жом тигр даже головой замотал. Нет, никакой любви. Её вообще поэты придумали, чтобы денег не платить. Никого он не любит и любить не собирается. Это просто лютый бред. Да что вы себе придумали? Никого он искать не будет. И я не так безопаснее. А самое безопасное место сейчас рядом с ним. Девушка одна, беззащитная в столице. Ага, с револьвером, из которого она птицей в глаз попадёт. Жом не мог решить, что ему нужно, то ли Яна, то ли Лада. Ладно, свои люди у него есть. Он просто поговорит. Пусть Яну деликатно поищут. Ну и приглядят за ней, если что. Ему так спокойнее будет. Яна Евгеньевна Поплавская. Имя он отлично помнил. Да. Пусть поищут. Анна, Россия. Милочка, вы же копия леди Маффай. Анна, которая и думать не думала ни о какой копии, едва не споткнулась. И воззрилась на растрёпанную девицу. Простите. Вот, я же говорю. Вы меня с кем-то путаете, любизненьшая. Я не участвую в вашем косплее. Ань, поучаствуй, взвизгнула рядом Кира. Анечка. Кира, милая, я уже слишком старая для ваших игрыщ. Смеёшься. И я не умею И не хочу, и Аня, а я геометрию могу подтянуть. Кира посмотрела умоляющими глазами, и Аня сдалась. И английский. Хорошо. Yes. Офкос, согласилась Анна и пошла вслед за распорядительницей. Организовано всё было научно. Неведомый благодетель понимал, что если позволить толпе школьников распоряжаться самостоятельно или бросить их на произвол судьбы, ничего толкового не получится. В лучшем случае повальная пьянка с гулянкой. Поэтому были наняты несколько профессионалов, прописан сценарий, а распределение ролей импровизация наше всё. Неожиданно для себя Аня втянулась. Ей изображать ничего не надо было, просто ненадолго стать самой собой. Аристократка? А она-то кто? Беспокоится за своего сына, и это верно. Аня не играла, она была самой собой. И так это красиво получалось, что кое-кто из мальчишек поглядывал с восхищением, забыв про разницу в возрасте. А главный герой и виновник торжества вообще показал Кире большой палец. Твоя тётка, родственница, не стала вдаваться в подробности Кира. Вообще потрясная, не как все эти старпёры. Кира довольно улыбнулась. Правильно она Аню с собой взяла. Вот правильно. Игра продолжалась весь день, а вечером были шашлыки и костёр, к которому так приятно было протягивать руки, и песни под гитару, которая оказалась как-то удивительно, кстати. И горячий глинтвейн, в котором не было ни капли алкоголя, и звёздное ночное небо. Кира честно пыталась высидеть подольше, но так умоталась за день, что её быстро сморил здоровый сон. Аня проверила девочку, укрыла её одеялом и вышла из комнаты, которую им отвели на двоих. Повернула ключ, и изнутри комнату тоже открыть можно. За это она не беспокоилась. Кира не испугается. А спать не хотелось. Прошлое властно надавило на плечи, всколыхнулось ледяной волной, приморозило душу. Её прошлое. Аделин на Шеллис-Ольденской, невероятно прекрасная в белом платье и бриллиантах, голубые глаза смотрят надменно. Дочь моя, вы так неуклюжи. Сегодня Анна не узнала себя в зеркале. Белый парик, белый балахон, грим, она стала больше похожа на мать, как это ни странно. Не страшно. Родители остались там, сёстры Илья, Яна. Про сына Анна не думала. Её сын был рядом с ней, она это твёрдо знала. Рядом. Скоро она заберёт его из больницы. Гошка. На специально отведённой площадке продолжался шум и гам. Но туда идти не хотелось. Хотелось побыть наедине со своими мыслями, погулять, посмотреть на звёзды, подышать чёточку морозным воздухом декабря. Что у нас на карте? Это Анна посмотрела, когда ехали в Рахманино. С одной стороны деревня, недалеко, около 2 км. И рядом и шум не тревожит. С другой стороны поле. Туда идти не хотелось, грязь месить. третье и старое кладбище. Там фашистов хоронили. Кто такие фашисты, Анна знала из памяти Яны. Люди, которые искренне считали себя выше других и были уверены в своём праве распоряжаться низшими. То есть мразь. Это Анна точно знала, как урождённая княжна Воронова. Она стояла на социальной лестнице выше многих и многих. Но делало ли это её высшей или кого-то низшим? Люди не равны, но не равны они ни кровью, ни цветом кожи. Люди не равны своими способностями и талантами, умами и душами. И арийская, и еврейская нация может породить мразь, а может и героя. Нет, нельзя судить, нельзя. И как человек, который видел освобождение, Анна могла ещё добавить: "Будь прокляты те, кто начинает войны". Будь прокляты навеки, до гроба и за гробом. Но думать об этом всё равно не хотелось. С четвёртой стороны был небольшой перелесок. Посадки, как назвала это Кира. Погулять там, почему нет? Анна решительно направилась в сторону деревьев. Страх страха она не испытывала, но на всякий случай Яна была умна и запаслива. И оружие у неё было. В кармане у Анны лежала заточка. Верная, надёжная. Пусть лежит. Не то, чтобы она её пустила в ход, но… Как многие люди, Анна в чём-то фетишизировала оружие. С ним было спокойнее. Хотя убивает-то не заточка, а человек. И чего стоит кинжал, если к нему прилагается слабая рука? Но об этом Анна не думала. Она медленно шла среди деревьев. Медленно-медленно, иногда застывая на одном месте. Она пыталась. Что? Она и сама не знала. Может быть, отогреться, а может, не заплакать или наоборот, поплакать там, где её не увидят. Что-то недоброе разбудило в ней этот день, злое, нехорошее. Именно поэтому её и не заметили. Анна непроизвольно сместилась в сторону кладбища. Человек обычно заворачивает в сторону основной руки, вправо. Сместилась, а когда услышала голоса, стало поздно поворачивать обратно. Сюда. И двое мужчин переговаривались, ругались. Анна замерла на месте. Хелла, твоим именем Да что ж такое? Бежать? Она не рисковала. Сюда как-то дошла, а вот обратно? Сейчас хрустнет ветка или метнётся луч фонарика. Единственное, что позволила себе девушка опуститься на колени и прижаться к дереву. И порадоваться, что у Яны вещи практичные, не маркие. Куртка была камуфляжная, серо-бело-чёрных тонах. Ночью и не заметишь. Анна думала взять пальто, но потом остановилась на куртке и джинсах. И не прогадала. А вот сапожки тонковаты, и носки она не надела. Ноги замёрзнут. Не до ног тут. Двое мужчин разговаривали на русском матерным. Анна прислушалась и скривилась от отвращения. Мародёры, твари, ничтожества. Шакалы помоечные. Существа слишком трусливые для честного боя, но подлые, жестокие и опасные. Во все времена таких давили. Это было памятью Яны. Это было мнением Анны. И мышление Джоан Роулинг она просто не понимала, как не старалась. Как можно назвать компанию, которой предлагается восхищаться, мародёрами? Что за моральные установки у них в Англии? Может, ещё педофилами прикажете восторгаться? Или некрозафилами? Фу, гадость. Двое продолжали переговариваться. Как поняла Анна, в войну здесь гремели бои, и усадьбу защищали на совесть. Немцы отбивались, но в результате дом всё равно взяли. Их закопали, а закопали точно не голыми. Награды, оружие, трофеи и документы. нагрудные знаки и кокарды, каски и орлы, подковки с сапог и нашивки, портсигары и зажигалки, даже золотые зубы. Это же мародёры, они не брезгливы. А тут большая братская могила, немецкая, раскопать и поживиться. И именно сейчас, потому как почва болотистая. Подмёрзла, но ещё не заледенела. Воды нет, а копать в самый раз. На основании чего-то один из мужчин был уверен, что здесь много хабара. Второй так уверен не был, но первый настойчиво подгонял своего сокрысятника. Анна сидела и молчала. Яма была уже наполовину раскопана. Обо что-то звенели лопаты, не сильно, но отчётливо. Вот бы полиция нагрянула. Но куда там? Ну хоть кто из усадьбы Или не стоит. Наверняка мародёры вооружены. Ах! Из раскопа понеслись какие-то слова, явно торжествующие. Потом на поверхность вылез один из мародёров, тот, которого Аня окрестила первым. Вытащил что-то из ямы, примерился, ударил лопатой и разразился восхищённо-матерной речью. Второй что-то сказал из ямы. Первый ответил тем же матом и протянул вниз руку, левую. Анна прикусила губу, чтобы не закричать, но мужчина потянул левой рукой из ямы своего товарища, а в правой руке блеснуло лезвие ножа. Впитала лунный свет, хищно клюнула мародёра в левый бок. Крик захлебнулся. Мужчина полетел вниз, «Двоих не вынесет!» Кажется, первый что-то сказал. Анна не знала. Дальше она двигалась, как автомат. И потом удивлялась себе, но... Встать, достать из кармана оружие. Отполированная Яна и рукоять удобно ложится в руку. Ком земли летит в противоположную сторону. Пусть этот отвернётся, хотя бы ненадолго. И он отворачивается на шорох. смотрит в темноту, светит туда фонариком, дёргается. Анне не хватает времени сделать буквально 5 шагов, почти пробежать их, словно телепортироваться. Вот только что она была здесь, и уже за спиной мародёра. И рука опускается вниз. Тебе, Хелла, шило ещё за это в теле негодяя. Анна бьёт снизу вверх. Она ниже. Она вообще не умеет убивать, но словно Хелла направляет её руку. Шило находит дорогу между рёбер, в сердце. Мужчина издаёт страшный булькающий звук. Кто сказал, что человек умирает сразу? Ошибаетесь. Несколько секунд продолжается агония, но Анна не трогает шило. Добивать не требуется. Это она понимает. Она ведь помогала в госпитале. и смотрит вниз в раскоп, где темнота. Страшно? Нет. Анна подняла фонарик, медленно повела лучом. Он ещё жив, там, на дне ямы. Первый ударил его не на смерть. И человек корчился, извивался, словно змея, которую перерубили лопатой. Анна видела один раз. Её начало мутить. Она оглянулась. И на глаза попался нож. Тот самый, который уже отведал крови. Первый выдернул его из раны да так и до так удержал в руке. А когда она его выронил на землю, Анна подхватила оружие и спрыгнула в яму. Второй даже не понял, что над ним кто-то стоит. А Анна не колебалась. Ранение в печень человек обречён. В этом мире нет «Возможно, но сейчас Анна об этом не думала. Нож опустился ещё раз. «Тебе, Хелла». Ещё одно сердце последний раз дёрнулось и замерло. Анна вздрогнула и словно наяву увидела усмешку богини. Надменную, холодную, жестокую. И ледяные чертоги смерти. «Мы сейчас вернёмся в мир. Я в её, она в мой».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 смотришь на человека и говоришь: "Именем Хельлы я забираю твою жизнь", и он умрёт. Анна поёжилась. Страшно стало, как тогда, но четыре жертвы. Вряд ли она сможет убить ещё кого-то. Но больше она Хельле ничего не должна. И она теперь может убить одним словом. Страшно-то как. Расклеиваться всё равно не было времени. Анна примерилась к краю ямы. «Да, неудобно. Земля крошилась под пальцами, осыпалась. Подивились». Анна оглядела раскоп. «Сволочи!» «Куда и сожаление об убитых делось?» «Могилу раскапывали твари. Вот кость, явно человеческая. И вот ещё одна. И череп скалится». не наступать же на них. Или а как выбраться? Выбора всё равно нет. А вот и лопата. Великая Книжная никогда раньше не выкапывала для себя ступеньки. Ну так что же? Всё в жизни когда-то бывает в первый раз. Да и память Яны помогла. Яна с лопатой управлялась вполне умело, хотя с сапёрной лопаткой было бы лучше. Ступеньки получились паршивые, Но через полчаса Анна была наверху. Первый тоже был мёртв. Анна примерилась и выдернула из него шило. Перебьётся. Ни к чему такие улики оставлять. И так. И так проблемы будут. Чего уж там? Если сюда придут с собаками, найдут по следу. Анна подумала пару минут. А как собирались действовать копатели? Наверное, быстро выкопать, что им надо, и смыться. Может у них тут рядом и машина стоит, но она её не найдёт. Не найдёт, вести не сможет. Тут никакая память не поможет. Она просто в дерево въедет. А из-за чего хоть первый убил второго? Анна опустила глаза вниз. Ох. Урождённая книжна не позволила себе материться, а хотелось. Небольшой чемоданчик, металлический, похоже. Волковая казна или что? Анна опустилась пониже, посветила себе фонариком. Ордена в мешочках, какие-то книжки солдатские, рядом деньги. Бумага и немного золота. Хелла, за такой куш действительно могут убить. Анна тихо зашипела сквозь зубы. Да, могут убить, но это спасение для Гошки. Если она сейчас это бросит, а если возьмёт с собой от даст отцу. Если что, точнее, когда её не станет и случится нечто непредвиденное, требующее расходов, Пётр Воронов пустит это воборот. Он сможет знакомство есть. Анна действовала как автомат и первым делом принялась обшаривать первого. Не может быть так, чтобы О а вот и его рюкзак. Самая прозаичная сумка из крупного гипермаркета. Да не одна. Роза Ильинишна такие называет «челночницами». Большие, на молнии, квадратные. Они все не нужны. Одной хватит. И в неё она быстро и уверенно перегрузила всё содержимое ящика. Что уж тут случилось? Как было дело? Может, сами немцы спрятали?» Может, кто-то из них уцелел и, не надеясь выбраться, припрятал потом в могиле эту вещь. А может, и русские зарыли, и собирались вернуться за трофеями. Почему нет? Анна никогда об этом не узнает. И мародёры шли они наугад или знали нечто именно про ящик? Да кто же их знает? Ой, а это что? Она шарахнулась. Глаза защипало даже на расстоянии. Смесь молотых перцев, чёрный, красный, ещё что-то острое. От собаки, подсказала память Яны, чтобы по следам не нашли. Предусмотрительно. А косплей будет длиться ещё день. А если их найдут, обыщут усадьбу. Нет, надо это где-то спрятать. Не брать с собой. А где? Поле, лес, усадьба, деревня в 2 км. Анна не надолго задумалась, а потом принялась рассыпать смесь перцев. Шла и сыпала за собой, сыпала и шла. И сумку тащила на себе, на вскидку килограммов 15 не меньше. Мужику что, утащит, а женщине? Не знаете вы, сколько может утащить на себе русская женщина? Если что, она и мужика утащит вместе со всем его добром. Она уверенно двигалась к деревне. Неужели там не найдётся подходящего места? Да и случись, что пусть ещё третьего в деревне, не в поместье. Деревня спала тихо и спокойно. Это в городе можно посидеть до часу ночи у телевизора, потом поваляться с утра побольше. А в деревне курам такие вольности неведомы. Их кормить надо, и поросят тоже, и коров и навоз выгребать, и доить, и по хозяйству много чего делать найдётся. Дом это всегда дом, а именно миллион отложенных и пара сотен тысяч срочных дел. На анну даже собаки не лаяли, они несли свою службу. Вот если врак полезет во двор, Тогда разговор другой будет. А пока он мимо идёт. Идёт человек, и пусть его чего лаять. В деревне таких вольностей тоже не понимают. И по брюхушке может перепасть чем потяжелее. Хозяину вставать рано, никто не лезет. Мимо идёт, а ты разгавкался? На тебе благодарность. Деревня молчала. Анна шла по тихой улице, Благо ни один фонарь не горел, и в темноте её не было видно. Внимательно приглядывалась к домам. А правда, куда бы деть сумку? С собой её не потащишь. У них с Кирой на двоих один чемодан. И не заберёшь завтра. Кира заметит. Она девочка не глупая. Надо устроить так, чтобы сумка пролежала неделю. Целую неделю никем не найденная. Как? «Дома отпадали, даже необитаемые. Это легче сказать, чем сделать. Влезть ночью в дом. Ага, даже если там никто не живёт, есть хороший шанс нашуметь и привлечь внимание соседей. И сломать себе что-нибудь нужное. А какие следы остаются? Слепой увидит. Сараи? Да то же самое. А куда и что ещё можно спрятать в деревне?» Да так, чтобы никто туда не полез хотя бы какое-то время. И ведь это не борсетка какая, а это вполне себе здоровощая сумка. Достаточно неудобная. Анна бы растерялась, но повезло. Откровенно повезло. Уже за деревней она заметила интересное место. Когда-то это дерево погибло. Давно. Очень давно. С него даже кора уже слезла. И остался голый серебристо-серый ствол. А потом кто-то решил этим воспользоваться. Верхушка дерева то ли сломалась, то ли была спилена, и метрах в 4-5 над землёй уютно устроилось аистиное гнездо. Серьёзное, массивное, сделанное из старого колеса от телеги. Аист это вам не воробей, птичка массивная. Взрослый аист весит до 20 кг. А их в гнезде двое, да ещё аистята, которые тоже едят и растут. У аиста только рост метр, а размах крыльев под два метра. Поэтому вопрос, выдержит ли гнездо, Анна себе даже не задавала. Я не на память подсказала, что выдержит. Осталось самых мелочей. Влезть в это гнездо. Мда... «Нереальные впечатления. Вы лазили по деревьям ночью. Зимой, изрядно замёрзнув, на адреналине, да ещё со здоровущей сумкой, которую пришлось надеть за обе ручки на спину, как рюкзак. Хорошо ещё наделась. Куртку, правда, пришлось снять. И сапоги тоже. В них влезть не получалось, ноги соскальзывали. Анна в жизни по деревьям не лазила». А вот Яна могла залезть хоть куда. Во времена Оны, когда она ещё встречалась с Серёжей Цветаевым, парень, решив поразить подругу, привёл её в клуб для скалолазов. И даже показал стену, на которой те тренировались. Скалодром. Кажется, он даже пытался Яну поразить техникой лазания. Девушка даже не издевалась, но ей на скалодроме делать было решительно нечего: подняться, спуститься. И что? Она на кордоне и не то проделывала, только без страховки. Ситуации разные бывают. И вообще, если ребёнок живёт в лесу и не лазит на деревья, значит, это очень замученный жизнью ребёнок. Я налазила. «Анна…» Вспомнила она все ругательства, которые знала. Содрала кожу на запястье, порвала свитер, набила несколько синяков и шишек. но влезла и удобно разместила сумку в самом центре гнезда. Так что с земли её видно не было. Может, пролежит неделю. Потом оделась и поплелась обратно к поместью. Что-то ей подсказывало, что это будет долгая дорога. Когда Кира уснула, а она ушла, было 9 вечера. Когда Анна вернулась, было около 4 часов утра. Разошлись и уснули самые стойкие. Поэтому никто и не заметил вернувшуюся девушку. Камеры, э, стояли они, стояли. Только вот снимали реально штук 5. На центральных воротах, на калитке в главном здании, ещё на улице, там, где была оборудована площадка для шашлыков. И всё. А остальные были бутафорские. Народ пугать. Это ж рехнёшься, какие затраты. Всю территорию ими обвешать. И деревня рядом. Сопрут же. Наверняка сопрут. Или камнем кинут. Бывали прецеденты. Анна пролезла через дыру в заборе. Так было быстрее. Она и выходила через неё. Рядом с домом она во время косплея эту дырку и приглядела. Про камеры она даже не подумала. И жили они с Кирой не в главном здании, а в одном из вспомогательных. И мимо площадки она не проходила. Вот на камерах и не запечатлелась. А остальное... Хорошо, что все спали. И Анна могла спокойно оттереть грязные сапоги. Могла рассмотреть и спрятать разошедшийся по шву свитер. Хорошо не вязанный, а из какой-то плотной ткани. Нитки не останутся. Могла искупаться сама. Вот, поспать ей не удалось. Ну так что же? Великой княжней это было не впервые. Она ещё успеет выспаться или прикорнуть где-нибудь минут на 15. Этому их тоже учили. С утра приём, потом обед, потом общение, вечером бал и за всем надо приглядеть. А ночью разобраться со слугами, и на следующий день опять приём, и никто тебя от обязанностей не освобождает. Анна это могла. Она никому не покажет своего состояния. А что, сложно? Не в первый раз. Улыбаться и понимать, что живыми они из дома в Зараево не уйдут, было сложнее. Улыбаться и помнить, что где-то там далеко, без защиты и помощи остаётся её сын. ещё страшнее. А она справилась и сейчас тоже справится. Анна посмотрела в окно. Медленно падал первый в этом году снег, белый и чистый.